Ах, зима, ты зима. Серебра полна с ума, Мягче пуха, слаще сна. За окном тишина, а за ней след слецаней, а за ней svet огней И мороз vsyo siney День короче noch Ах, зима, ты зима, расписные и метели кутерьмо, и рябин хохломо, звон Что День короче, ночь длинней. И мороз всё сильнее, короче, ночь длинней.